«Голова 9: Лев». Это происшествие у ворот совсем выбило меня из колеи. Я вернулся к розам и паутинному клещу, но выбросить брюнетку из головы всё не мог. Она прочно завладела моими мыслями. Эта девушка была... Она была... И я всё никак не мог подобрать определение, как именно она была. Но всё же успел разглядеть в ней что-то, и оно теперь не давало мне покоя. «На какое-то мгновение я даже пожалел, что отказался от этого дела с её фирмой, но тут же отдёрнул себя. Правило есть правила и кто я без них? Ведь прекрасно знал, что бывает, когда теряю контроль, и ни в коем случае этого не хотел. К тому же на блузке у брюнетки было отвратительное светло-коричневое пятно. Оно вызывало у меня чувство брезгливости, которое, по идее, должно было автоматически перекинуться и на девушку». Но почему-то этого не случилось. Я обрезал все пораженные отростки, прошелся по кругам еще раз, проверяя, не пропустил ли чего. Затем тщательно опрыскал розы из пульверизатора и с чувством выполненного долга, усталый, но довольный, двинулся к садовому домику. Разложил инструменты по местам, выбросил перчатки. Я всегда использовал их лишь один раз. В животе урчало, очень хотелось есть Кажется, я пропустил обеденное время. Такое иногда случалось, когда я чем-то увлекался или не успевал закончить в установленный срок. Я не расстраивался. Поскольку от расследования дела дизайн-продукт отказался, у меня освободился весь вечер. Можно будет приготовить себе что-нибудь интересное. Например, оранчини. Давно уже о них думаю. Или же можно позвонить Амели и назначить расслабляющий сеанс. Думаю, это будет Амели номер два. У номера один сейчас, по моим расчётам, критические дни. Я намеренно подбирал девушек с несовпадающими циклами. Вернувшись в дом, я уже собрался было отправиться в душ, но меня остановил сработавший датчик движения. Кто-то проник на территорию. Я бросился к компьютеру, вывел на экран изображение с наружных камер. Один из сегментов мигал красным. Поскольку сработал нижний датчик, установленный на земле, «Я решил, что это какое-то животное. Может быть, собака или лиса?» «Такое уже случалось пару раз, и мне удавалось вывести незваных гостей за пределы моей территории мирным путём, поэтому я особо не беспокоился, щёлкая курсором по мигающему квадрату, чтобы раскрыть его на весь экран. Что? Я не поверил своим глазам и дважды моргнул, чтобы убедиться, что это мне не померещилось». Я ведь так долго думал о ней, вот и вижу теперь повсюду. Это была та самая брюнетка, секретарша из дизайн-продукт. Она почему-то лежала на земле возле ограждения. Что она там делала? И главное, как попала на мою территорию. Это ведь частная собственность, черт побери. Разозленной до я забыл о том, что собирался принять душ и пообедать, Место этого я опрометью бросился к дальней стене ограждения, где разлеглась прекрасная брюнетка. Что? Я даже остановился на секунду. И она назвала её прекрасной? А на что мне понравилось? Потребность анализировать каждую эмоцию. Её воздействие на мою жизнь заставило меня просканировать впечатление от этой девушки. Да, я был вынужден признать, что она задела моё мужское Начало. Эта брюнетка привлекала меня, даже несмотря на отвратительное пятно на одежде, хотя в этой блузке я бы ее, разумеется, не взял. Быстрым шагом я приблизился к тому месту, где она лежала. Издали мне казалось, что девушка совсем не двигается. Причем она лежала на боку, извернувшись в какой-то неправильной позе, и я ускорил шаг. Меня охватило невероятное волнение. Что, если она мертва? Каково же было моё облегчение, когда я увидел, как она пошевелила правой рукой, но позу почему-то не сменила, и всё же меня затопило облегчение жива. Давно я уже не испытывал таких сильных эмоций по отношению к кому-то. «Вы что, совсем не понимаете по-русски?» – спросил я строгим тоном. Хотя злости совсем не чувствовал, но и показывать ей мою радость тоже не стоило. Она повернулась в мою сторону, но вдруг застонала от боли. И снова волна ужаса пробежалась по моей коже, царапая острыми коготками паники. Я внимательно осмотрел место действия и понял, что здесь произошло. Брюнетка пыталась пролезть под забором и застряла. Надо срочно ее вытаскивать из ловушки. Кто знает, какие повреждения этот дуреха уже успела получить. «Не двигайтесь!» Велел я ей и бегом помчался в садовый домик, где лежали инструменты. Снял со стены садовую лопатку, повинуясь наитию, достал из ящика пару матерчатых перчаток и рванул обратно. Подошел ближе, рассматривая удерживающую ее ловушку. Затем опустился рядом на колени. «Что вы собираетесь делать?» – поинтересовалась она тонким испуганным глазком. «Вытаскивать вас отсюда? Что же еще?» «Я определил, где следует расширить проём, чтобы высвободить пленницу моего забора». Расположился за её спиной и начал копать. Она испуганно дёрнулась и снова застонала. «Да тише вы! Я не хочу оттяпать вам что-нибудь нужное». Теперь я разозлился на неё. «Вот почему не может полежать спокойно пару минут и позволить мне её освободить? Нет же, надо дёргаться и причинять себе боль, заставлять меня нервничать». Вот за что мне это наказание? Придется удерживать ее. Я посмотрел на короткий рукав ее блузки и бледную, едва тронутую загаром кожу плеча. Нет, так я не смогу. Достал из кармана матерчатые перчатки, начал натягивать. И в этот момент она повернула голову. Ее глаза расширились от ужаса. Даже знать не хочу, о чем эта бестолковая дурында сейчас подумала. Лежите тихо. Велел ей, раздражаясь. А она послушно замерла, вновь отворачиваясь. Вот так-то лучше. В перчатках почувствовал себя увереннее, теперь я мог коснуться ее обнаженной кожи. Положил ладонь на плечо девушки и слегка нажал, удерживая в нужном мне положении. Второй рукой начал обкапывать землю ее спины. Даже сквозь перчатку я чувствовал жар ее тела. Близость женщины волновала а ее чарующий, восхитительный аромат дурманил голову. Я снова втянул ноздрями ее запах и почувствовал напряжение в паху. Дал себе слово сегодня же поехать на встречу с Амели. Брюнетка была сейчас такой беззащитной, доверчиво ожидая, когда я спасу ее из оточения. Интересно, сколько она уже здесь торчит. Я ведь довольно долго провозился с розами». Наконец сумел выкопать достаточно, чтобы её перевернуть, не боясь травмировать. Она и так поранилась. Я чувствовал запах крови, но пока не видел, где именно находится рана и насколько она серьёзна. Откинул последние комья земли, затем отложил лопату в сторону и осторожно передвинул девушку в более широкое место. «Не дёргайтесь, я сейчас вас переверну», – предупредил её на всякий случай. «Хорошо», – ответила она слабым голосом. Перевернул ее, вложил на спину и, перехватив подмышками, потянул к себе. Тянул осторожно и нарочито медленно. Но, наконец, она полностью оказалась по эту сторону ограды. Девушка приподнялась на локтях и осмотрела себя. Теперь я сумел заметить небольшой разрез на ее блузке сбоку, где она прижималась к острому краю забора. Брюнетка растерянно взглянула на меня, словно спрашивая, как это получилось. И у меня сжалось сердце от острого чувства жалости. Она была такой беззащитной, такой хрупкой и израненной. И в этом отчасти была и моя вина. Мой инстинкт защитника сработал на опережение. Ещё не понимая, что собираюсь делать, я наклонился над ней. Обнажённые руки девушки были совсем близко от моего лица, и это смущало. Я постарался абстрагироваться от её кожи, от гадкого пятна на её блузке, и опустился рядом с ней на колени. Подхватил девушку на руки и понёс к дому. «Э, стойте!» – вдруг закричала она. Я пешев остановился. «А бумаги?» Я взглянул на кейс, валявшийся у ограждения, затем заглянул в глаза девушки. Они молили. «Ох, и угораздило меня ввязаться!» Тяжело вздохнул. «После заберу». Брюнетка обняла меня за шею, и я собрал всю силу воли, чтобы не сбросить ее обратно на землю. Ее руки касались моей обнаженной кожи. Я почувствовал дыхание приближающейся паники и ускорил шаг. «Сто!» «Я выдержу сто секунд». «Я смогу выдержать ровно сто секунд», – начал считать, понемногу возвращая себе контроль. Пусть и на это короткое время. Один, два, три, четыре. И я заметил, как девушка втянула ноздрями в воздух у моей груди. Она что, тоже нюхает меня? Ну вот опять. Действительно нюхает. Причем выражение ее лица говорило о том, что ей понравился мой запах. Я даже забыл о подступающей панике и сбился со счета. Напряжение в паху начало нарастать резкими толчками. «А что, если она станет моей третьей Амели?»